Глава одиннадцатая. Ранение. «Коля, Коленька!» — испуганная девушка выскочила из вагона и кинулась к лежащему на земле мужчине. «Почему он не оборачивается?» — спросила она, упав рядом с Николасом на колени. «Коля, обернись драконом, пожалуйста! Я прошу тебя, не умирай! Вытащите стрелу, ему дышать трудно!» Девушка обвела взглядом мужчин, протянула руку в сторону стрелы, но тут же её отдёрнула. «Да что вы все молчите?» Тора села рядом с Ольгой. «Ты только не кричи. Мой муж побежал за лекарем, скоро приведет». Стрела оказалась не просто магически зачарованной, а еще, похоже, отравленной редким ядом, что парализует вторую сущность. Поэтому ее никто и не выдергивает. И в этот момент, как в страшном сне, вагон исчез. А на землю начали сыпаться, словно град, чемоданы, сумки и другие вещи вышедших пассажиров. «Ах, ты неблагодарный гад! Мы спасли твой вагон от разграбления, а ты так с нами поступаешь!» Элиза потрясла кулаком в воздухе. Все, кроме Ольги и Шандара, у которого на коленях лежала голова раненого Николаса, бросились поднимать вещи. «Не нашёл, не получилось. Всё продумали мерзавцы. Засыпали магический след от стрелы какой-то вонючей жидкостью, похоже, отходами от магической болотной твари из пустошей. фу «Нос всё ещё дерёт!» Семён усиленно мотал головой или туловищем. Оля не знала, есть ли у него шея. «Как он? Где лекарь?» Обеспокоенный фамильяр потрогал лоб Николаса. «Бегут! Вон из дверей вокзала показались!» Радостная Тора погладила Олю по руке. «Сейчас помогут! Не плачь!» Подошедший лекарь внимательно осмотрел мужчину, попросил всех расступиться и открыл свой чемоданчик. Он вытащил из него странного вида прибор, похожий на глаз в кубе. «Местный рентген», — подумала Оля. «Ну, что могу сказать? Стрела отравлена, зачарована, а ещё имеет зазубрины. Девушки, отвернитесь, а мужчины на всякий случай держите дракона за руки и за ноги». Когда все выполнили просьбу врача, тот чем-то посыпал рану вокруг стрелы и, сделав небольшие надрезы, Резко выдернул её. Николас громко зарычал и открыл глаза. «А теперь быстро пьём обезболивающий отвар. На грудь накладываем магическую повязку. Рана неглубокая, завтра рассосётся сама. Я обработал рану заживляющим порошком. Быстро стянутся края. Если бы стрелу магически не приправили и ядом не посыпали, то меня бы тут и не было. Мужчина пойдёт на поправку сегодня» а его дракон проснётся завтра, ну, может, послезавтра. Доза была убойная, рассчитанная на двух драконов. Били наверняка, стрела прошла в миллиметре от сердца. Но у вас, голубчик, не дракон, а прямо камень. Выдержал, не умер, поздравляю. И где вы таких врагов нажили, что они вас так боятся и перестраховываются? А теперь прошу со мной расплатиться. Вызов, работа и потраченное лекарство. «С вас, господа, десять серебряных!» Шандар достал один золотой. «Спасибо, доктор, за то, что не побоялись прийти. и за спасения Николаса примите от нас в благодарность!» Доктор расплылся в улыбке, спрятал деньги и достал из чемоданчика маленький пузырёк. «Дадите вечером перед сном, чтобы спал легче, а сейчас больному нужен покой». Могу посоветовать лучшую гостиницу нашего города. Птичий рай. Находится недалеко от вокзала. Моя повозка доставит пациента в целости и сохранности. Вот и замечательно. Николас отправится с Шандаром в гостиницу, а мы соберем вещи и прибудем туда вслед за тобой. Правда, Оленька?» Элиза подняла чемодан. семён головой за нее отвечаешь», прохрипел дракон, чуть приподняв голову, но тут же закрыл глаза, и повозка двинулась к выходу. «Не беспокойся, Николас, доставлю в целости, ни один волосок не упадёт». Ольга утерла слёзы, собрала чемоданы в кучу, взяла в руки кофр и спросила, что с ними делать, как нести. «А это не проблема, сейчас вокзального позовём, он устроит перемещение через технический артефакт», ответил слайтер. «А почему Николаса не доставили через артефакт?» «Оля, магия — непредсказуемая штука. Дракона отравили, Николасу магию заблокировали, он сейчас как слабый ребёнок. Лучше не рисковать перемещением через артефакт. Толковый попался врач, сразу сообразил, что и как», — ответил один из трёх эльфов. Оля мимолётом оценила неземную красоту эльфов. Горько вздохнула и повернулась к Семёну. «Как до гостиницы будем добираться? У тебя есть деньги?» Сзади раздался негромкий смех. Девушки пояснили мужьям, что дракон везёт невесту с земли. «Оля, мы переместимся через стандартный артефакт вокзала. В нём есть все адреса гостиниц. Прибудем туда не позже, чем твой жених». Тора ухватила девушку под руку и повела к зданию вокзала. Очередь к артефакту перемещения была небольшая, всего две пары магиков. «Это так волнительно, я немного боюсь. А это не больно?» «Нет, что ты! На атомы тебя распылять никто не будет. Просто откроется магический проход. Побудешь секунду в тумане и выйдешь в гостиница Не бойся, делай шаг вперёд!» Тора подтолкнула Ольгу к туманной арке. Перемещение и правда ничего плохого не принесло. оля показалось, будто она прошла через задымлённую дверь. Гостиница поражала своей роскошью. «Ничего себе! Город маленький, а такой красивый отель! Не смогла скрыть удивление девушка. Ничего удивительного, магия — простая бытовая магия. Бывает, проезжаешь за худалую деревню, останавливаешься на постой, а это и не постоялый двор, а целый дворец с удобствами, не уступающий по красоте столичным. Чем сильнее бытовая магия во владельце, тем интереснее и замысловатее он может создать обстановку. Во мне бытовая магия плохо развита, если только суп приготовить призналась Тора. «Я всё узнал. Николас разместили в седьмом номере. Я взял на себя смелость и оформил все документы». Вокруг счастливого Семёна кружился ключ от номера. Эльфы и перевёртыши распрощались с временными попутчиками, пожелав Николасу быстрого выздоровления. В гостинице они не задержались, а отправились дальше по своим делам. А вот наги решили отдохнуть и проследить, как будет поправляться дракон. Семён поблагодарил Элизу, Слайдера и Шандара и пообещал, что они с Олей вечером зайдут к ним на чай, при условии, что Николас пойдёт на поправку. Оля, боясь разбудить Николаса, тихонько на цыпочках проскользнула через открытую дверь в спальню, но её ожидал сюрприз. В подушках на кровати сидел улыбающийся жених.